Глава 2 Дракенбольт Черная глыба Менгира возвышалась в центре идеально круглой ровной площадки метров пяти в диаметре. Они все выглядят одинаково, четырехгранная стелла, испещренная крупными рунами, хорошо заметна издалека. Размещают их обычно на видных местах, на возвышенностях, на опушках лесов, на перекрестках дорог. Здесь тоже развилка. Основная дорога идет на восток, через длиннющий висячий мост, прокинутый над пропастью. На север ответвляется узкая извилистая тропа, постепенно спускающаяся вниз ко дну ущелья. На юг дороги нет. Зато можно забраться на утес, нависающий над обрывом, как бушприт корабля, и полюбоваться раскинувшимся внизу пейзажем. Отсюда хорошо видно устье Костяного ущелья с вытекающей из него рекой. Пенись на каменистых порогах, река все больше расширяется и выходит дальше, на юг, на равнины. «Ну как? Что-нибудь припоминаешь?» — спросил я Нику. Там мелкими шажками, подойдя к краю обрыва, заглянула в пропасть. «Мы были там, внизу. Пришли с равнин, вдоль реки. А пещера?» «Тоже где-то там, неподалеку. Правда, мы ее совершенно случайно нашли. Там такой вход неприметный». На противоположной стороне моста показался идущий с востока отряд. Человек 5-6. Ладно, будем спускаться. Надо поторапливаться, если хотим успеть до темноты. Я быстро зашагал вперед по тропе. Девчонка за мной едва поспевала, временами ойкая и спотыкаясь на камнях. Я покосился на ее ноги. Да уж, эти легкие сандалии в греческом стиле, конечно, здорово смотрятся на ее тонких изящных лодыжках. Но по горам в таких ходить одно мучение. Как она только ступни до крови не сбила. Ответа не пришлось долго ждать. Оцарапавшись об острый камень, Ника охнула и, сморщившись от боли, опустилась на корточки. Я остановился. Ты как там? Ничего, ничего, я сейчас. Ее ладони засветились изнутри мягким розоватым светом. Пару осторожных, гладящей движений и царапина на ноге мигом затянулась. Удобно, ничего не скажешь. Тропа петляла по уступам, постепенно спускаясь все ниже. Вскоре она и вовсе развернулась на 180 градусов. Так и будем спускаться зигзагами. До дна ущелья еще метров 70, не меньше. Наверху, над нами, раздался топот ног по деревянным доскам. Отряд переходил висячий мост. Ника, запрокинув голову, оглянулась на них. «Почему ты избегаешь людей?» «С чего ты взяла?» «Ну, мы ведь могли их дождаться, попросить помощи». «Ты недавно уже попросила», — усмехнулся я. «Ну, не все же здесь такие уроды, как те трое». «Не все, конечно». «Но рисковать не хочется». «Я, конечно, не беззащитная смазливая девчонка, но стоит ему знать, кто я такой, имя владеет соблазн совсем другого рода» проверенные не раз. Чем ниже спускалась тропа, тем шире становилась. На ней даже начали попадаться чахлые деревца, колючие кустарники и мобы. «Ой!» – вскрикнула Ника, прячась за моей спиной. Я поначалу даже не сообразил, чего это она. Ниже по тропе, гладая сухую белую кость, лежали два некрупных пса с узкими хищными мордами и рыжеватой шерстью – красные волки. Их здесь как грязи. Низкоуровневые мобы. На меня они даже не агрятся. Ты чего, пойдем? Если девчонка будет шарахаться от каждой собаки, мы с ней далеко не продвинемся. Мы пошли дальше по тропе, немного забирая вправо, чтобы обойти волков. Но не тут-то было. На меня-то они не рыпались, а вот Нику сразу восприняли как добычу. Ощетинились, оскалили полные мелких желтоватых зубов пасти и кинулись в атаку. Первого я попросту разрубил надвое прямо на лету, когда тот прыгнул в сторону девчонки. Второй, припадая к земле, зарычал, попытался ухватить меня за щиколотку, но я пригвоздил его ударом сверху. Он жалобно тяфкнул и затих. Медальон под курткой слабо завибрировал. «Идем», — сказал я девчонке, на ходу вытирая меч краем плаща. Даже не стал останавливаться, чтобы снять шкуры. «Провозишься несколько минут, а профиту — на полсотни медиков». «Уф, я еще не привыкла, догоняя меня», — призналась Ника. «Когда смотришь видео по игре, кажется, все так просто, но когда и правда на тебя какой-нибудь монстр прет, я просто цепенею». «Это хреново». «Да нет, я не трусиха». Просто я еще не освоилась. Да я же с ребятами все время была. Стояла позади, просто их лечила и накладывала бафы. Кстати, совсем забыла. Она остановила меня и легонько, будто омывая мое лицо, погладила меня светящимися ладонями. От прикосновения ее пальцев в кожу приятно покалывала. Я сразу почувствовал себя бодрее. Проверил статус. 5% ко всем характеристикам. Сроком на час. Стандартный базовый баф целителей. Мелочь, но приятно. В такие моменты я жалею, что путешествую в одиночку. Мы отправились дальше. Тропа снова развернулась. Это был предпоследний зигзаг. Внизу уже виднелось дно ущелья. Оттуда доносился шум реки, бурлящие в своем тесном каменистом русле. Склоны ущелья нависли над головой, как небоскребы по сторонам узкой улицы. Серый клочок неба между ними темнел прямо на глазах. «Черт, здесь на дне ущелья стемнеет еще раньше. У нас от силы час». «У тебя интересный меч. Никогда не видела таких». «Неудивительно. Сделан по заказу. Мне повезло найти несколько самородков адамантита, поэтому здорово сэкономил. Они на аукционе стоят 700-800 золотых, не меньше». Заковку клинка и наложение руна строты отдал чуть больше 200. Тот редкий случай, когда решил вложиться в снаряжение. На протяжении всех полутора лет, что я в игре, я практически все заработанное золото продаю за реальные кредиты. Собственно, ради этого я и здесь. «Ты давно играешь?» – не унималась Ника. Ее, похоже, так и распирала от любопытства. «Давно. Больше месяца?» «Больше года». «Ого! Так ты почти с самого запуска здесь. Круто!» «Я, правда, немного иначе представляла себе таких, как ты. Каких-то таких. Ну, я видела, например, ролики с Крушителем. Он тоже давно играет, и он... Выглядит внушительнее». Я усмехнулся. «Крушитель — глава гильдии, Красный Легион». Личность в артаре и впрямь легендарная, во все рекламные ролики его пихают. Во многом благодаря ему стал так популярен класс воинов. Мне как-то по барабану, как я выгляжу. Ника пожала плечами. «Странный ты какой-то. Ты уже говорила. И медальона твоего не видно. Зачем его прячешь? Какой у тебя класс?» «Искатель». «Ммм, не помню такого». «Был такой. Экспериментальный вариант. Еще в версии 1.0. Сейчас, по-моему, его даже в списке при создании персонажа нет. Интересно, а что он дает? Какие бонусы?» «Никаких. То есть как?» «То есть так», — передразнил я. «Ты поменьше болтай и побольше по сторонам смотри. Припоминаешь местность?» Ника замолчала. Похоже, даже обиделась. «Черт с ней». Я ее взял с собой не для задушевных разговоров, а чтобы она привела меня к Огру. Мы, наконец, спустились на дно ущелья. Возле реки пришлось прибить еще пару красных волков, тоже позарившихся на девчонку. Что ж ты будешь делать-то, не спутница, а приманка для мобов? Смотри, вон там. Ник указывала куда-то на противоположный склон ущелья. Там по узкому карнизу тоже шла тропа, постепенно снижаясь по направлению к выходу из ущелья. Где-то там я упала, я помню, там деревце было на самом краю. А поднялась туда как? Где-то там есть лазейка. Она махнула рукой по течению реки. Стало быть, пещера где-то у самого выхода из ущелья. Я присел на камень и развернул карту. Ника тут как тут, заглядывая через плечо. «Ух ты, интересно, у тебя тут столько пометок всяких. Что они означают?» «Долго рассказывать». За полтора года я излазил многие закоулки Артара. Моими излюбленными местами были окраины регионов на отшибе от основных дорог, таверн и квестовых локаций. Там можно разбить лагерь и не спеша охотиться, искать редкие травы, самородки, зачищать низкоуровневые подземелья. Ресурсы, добываемые собирательством, практически не падают в цене. Игроков в Артаре все больше, но мало кто готов заниматься такими скучными вещами. Всем хочется сразу вступить в какую-нибудь гильдию и начать сражаться. С другими гильдиями и с аборигенами Дау за контроль над территориями. Грабить раз за разом древние подземелья Алантов или Дреков. А кто уже достаточно силен штурмовать хтонийские порталы? Впрочем, на демонов пока мало кто рыпается. Странно, основная часть пещер там, в глубине ущелья. Там целые галереи. Ну и костяной грот. Да-да, мы туда и собирались, это вроде какая-то гробница. Кладбище дреков. Низкоуровневое подземелье одно из первых, которые начинают фармить новички, более-менее освоившиеся в артаре. Бедняга Улук-Ан, хранитель праха, я сам ему башку сносил раз двадцать, не меньше. Сверху со склона, с которого мы только что спустились, с сухим стуком, подхваченным эхом, осыпались несколько мелких камней. Я замер, прислушиваясь, глянул вверх. Отсюда не видно большей части тропы, она идет по узким карнизам вдоль отвесного склона. «Кто-то идет?» – вслед за мной встрепенулась Ника. «Не знаю. Ладно, попробуем проверить тот берег. Будем идти по течению реки. Ты что-нибудь еще помнишь? Там еще столб поблизости. Менгир? Ну да, но он прямо возле тропы, а мы до него не дошли и свернули немного. Там заросли кустарника такие. Ладно, проверим. Я еще раз оглянулся на тропу позади нас. Кажется, какое-то движение». Вроде как кто-то выглядывал из-за края, но быстро спрятался. Я сделал вид, что ничего не заметил. Мы продвинулись вниз по течению, пока не наткнулись на переправу. Громко сказано, конечно, просто цепочка крупных камней, прыгая по которым можно перебраться на другую сторону, не замочив ноги. Я пошел первым. Камни были мокрые, округлые, вокруг них, шипя и пени, снеслась прозрачная вода. Холоднющая, надо сказать купаться здесь не хочется. Ника, конечно, жутко тормозила. На каждом камне зависала секунд на десять, отчаянно балансируя руками. Когда перепрыгнула на соседний со мной валун вообще чуть не свалилась в воду. Я успел подхватить ее за руку и притянул к себе. Спокойней, спокойней, ты слишком суетишься. Да сандалии скользкие. Сними. Камни холодные и мокрые. Да еб, я раздраженно закатил глаза. «Держись за шею!» «Да не надо, я сама, тяжело же!» «Держись, говорю!» Я подхватил ее на руки и оставшийся путь на тот берег преодолел в несколько прыжков. «Ух, спасибо!» «Не за что!» «Давай двигаем дальше!» «В темпе только, пока не стемнело!» В «Потемках мы вообще ни черта не найдем!» «А еще по ночам здесь вылезают зверушки, куда серьезнее красных волков и стервятников!» «Подожди, сейчас присяду, ремешки на сандалиях надо завязать потуже». «Эй, эй, эй, только не туда!» «Поздно». Ника плюхнулась на округлый, покрытый зеленоватыми наростами валун. Тот зашевелился, девчонка завизжала. «Каменистые вараны, зверюги, в общем-то, мирные. Лежат себе на солнышке, греются. Можно в метре от них пройти и глазом не поведут, но если уж их задеть...» «Беги!» Варан привстал, хлопнул по земле коротким толстым хвостом и зашипел, ощерив усеянную треугольными зубами пасть. Туша здоровенная, как у быка, только лапы короткие, едва из-под брюха видны. Ника бросилась бежать, зверюга за ней. Я вдогонку на ходу выхватывая скеметар. Рубанул на бегу по спине. Клинок звякнул по твердой, как камень чешуе, высекая искры. Отсек один из зеленоватых наростов. Ворон, дернувшись и загнулся, щелкнул пастью, остановился. Я рубанул еще несколько раз, оставляя на его спине длинные тонкие шрамы. Проткнуть бы его, конечно, попытаться до сердца добраться, но меч может застрять. Надо выбрать подходящий момент. Мир вокруг замедлился, как всегда, во время боя с противником, уступающим мне по параметру ловкости. Варан, и так-то медлительный, превратился в неповоротливую тушу для битья. Если бы не прочная каменная шкура, мне бы и пяти секунд хватило, но тут придется повозиться. Именно ради таких случаев я и решил потратиться на адамантитовый клинок. Несколько ударов по уродливой покрытой наростами морде, по глазам, по верхней части шеи, ослепленная зверюга неуклюже завертелась на месте, колотя хвостом по земле. Из глотки его вырывалось уже не шипение, а хриплый клёкот. Прибить его удалось только с трёх колющих ударов в район шеи. Клинок вонзался почти наполовину, и я тут же выдёргивал его, чтобы не закусило. Наконец, ноги зверюги подкосились, и он грузно плюхнулся на камни. Я заскочил на него сверху и загнал меч глубоко в шею возле основания черепа. «Не делай так больше, ладно?» Зло бросил я Никит, спрыгивая с туши. «Нам что теперь? Всех встречных мобов зачищать?» «Ну, прости, я же не знала. Идем уже». «Вон он, кажется, следующий Менгер». Я, поглядывая по сторонам, торопливо зашагал вдоль берега реки. Девчонка еле за мной поспевала. «А огры этого ты сможешь убить?» — набегу спросила она. «Честно говоря, я не знал. Слишком увлекся мыслями о награде. Впрочем...» Я же буду не один. Может, дружки Ники чем-то смогут быть полезны? Плевать, что опыт разделится на нескольких. Мне главное, чтобы я участвовал в убийстве. Тогда смогу забрать головы. А кто с тобой был в пати? Где? В отряде твоем. Кто был? Кэт, Карлос, еще один парень, то ли Джо, то ли Джон. Мы первый раз с ним. В таверне познакомились. Ну и Макс, мой брат. «И что же вы, в Питером не смогли справиться с одним огром?» «Да он знаешь какой? Джона и Карлоса он тут же убил, я даже оглянуться не успела. Мы убежать потом попытались, но он нас догнал. И не убил?» «Нет, просто схватил и утащил обратно в пещеру». «Странное поведение для моба. Даже для разумного». «А что эти твои Джо и Карлос? Их не встретила у Мингера? «Нет, они, похоже, вообще вышли, испугались». «А Кэт и Макс, кто они?» «Макс мой брат, я же сказала. А Кэт его подруга, они вместе начинали играть». «Да не об этом я. Что они умеют?» «Макс, Мак, огонь изучает, а Кэт лучница». «Паршиво». «Слабо прокачанные рейнджи и вообще нулевая целительница. Не самые лучшие помощники для охоты на именного монстра. Тем более на огра». «Впрочем, я привык рассчитывать только на себя». Мы миновали менгиры, и Ника потащила меня с тропы влево, на склон, загроможденный валунами и зарослями колючего кустарника. «Где-то здесь». «Точно?» «Это край локации, тут не должно...» Я осекся и замер. «Что?» – испуганно спросила Ника. Звяканье стали о камень. Отдаленные крики, рык где-то там, впереди, за камнями. Я, уже не оглядываясь на девчонку, бросился вперед, карабкаясь по склону. Обогнув огромный, похожий на лошадиную голову валун, увидел вертикальную расщелину в скале, будто нарочно прикрытую от посторонних глаз огромной кучей хвороста. А может и нарочно. Раз уж этот Дранкенбольд умудрился выживать еще со времен 1.0, у него вполне могло хватить мозгов на то, чтобы соорудить себе тайное убежище. Расщелина в скале явно была расширена вручную, на стенках виднелись следы ударов киркой. Через десяток метров она обрывалась, выходя в большую пещеру со скошенным к дальнему краю каменистым полом и сужающимся кверху потолком, похожим на шатер. С потолка пещеры из нескольких узких, наполовину затянутых ползучими растениями отверстий падал слабый свет. В пещере шла битва. Недалеко от выхода, придавленные бревном, толщиной в обхват, барахтались двое. Худой черноволосый паренек в красном балахоне и смуглая девица. Похоже, друзья Ники. А у дальней стены двое воинов, закованных в титановую броню и ледяной маг, расправлялись с двухголовым огром. Моим огром. Он оказался огромнее, чем я предполагал. И правда, метра два с половиной росту, а то и все три – Чуть ли не столько же в ширину. Толстенные, как колонны, ручищи с внешней стороны, будто бы покрытый серой коркой засохшей грязи. Каменная чешуя, прочная, как у варана, что я только что убил. На пузе, примотанной цепями, круглый железный щит. Головы и правда две. Одна на обычном месте, вторая поменьше растет с правой стороны шеи. И да, этот огор умел разговаривать. «Дракен бить!» — гулким, как из бочки, басом прогудела левая голова, сопровождая возглас взмахом огромного каменного топора. Воины дружно отпрыгнули назад, уворачиваясь от удара. «Размаш! Размаш этих гребаных недомерков!» — верещала правая голова противнейшим голосом, от которого, кажется, даже зубы начинали ныть. «Вдарим! Вдарим! Выбей из них все дерьмо!» Мне хватило нескольких секунд, чтобы оценить ситуацию. Огар держится храбро, но он обречен. Его прижали к стенке и уже основательно изранили. Ребята подобрались серьезные, два мощных воина с неплохой экипировкой. Один со щитом и молотом, второй с двуручным топором. Неплохо сыграны между собой. Взяли бедолагу в клещи, и пока он отвлекается на одного, второй сжалит его с другого боку. Макс, судя по всему, тоже не первый месяц в игре, дает жару. Точнее, холоду. Маг, высокий, беловолосый, в богатой золотисто-белой мантии, сделал витиеватый пас руками и запустил в Дракенбольта ледяной шар размером с футбольный мяч. Он ударился огру прямо в пузо, разбившись в дребезги о железный щит. «Дракенбольно!» — пожаловалась левая голова. «Я тебе, следующую твою ледышку, в жопу засуну белобрысой!» — злобно огрызнулась правая, бешено вращая глазами. «Отвалите от меня, вонючие засранцы! Не злите Дракенбольта!» Огр замахал дубиной, пытаясь отогнать от себя наседающую троицу. Ему удалось только вскользь задеть одного из воинов, но тот успел блокировать удар. Огромный ростовой щит загудел, как колокол. «О боже!» — раздалось у меня за спиной. Ника наконец догнала меня. Ее и без того большие глаза расширились еще больше, когда она увидела развернувшуюся битву, которая уже, похоже, вот-вот перейдет в заключительную стадию. Откуда только взялась эта троица? «Ника!» – закричал черноволосый парень из-под бревна. «Ты жива! Классно! Сейчас ребята добьют огра и освободят нас! Мы по мировому чату позвали подмогу, и, наконец, кто-то откликнулся!» Я, стиснув зубы, наблюдал за схваткой. «Мне нет смысла вмешиваться. Бой начался давно, и даже если я сейчас добью Огра, мне не засчитают победу. 5000 золотых. Головы этого Огра стоят больше, чем я заработал в игре за последние полгода, и все псу под хвост. Эти громилы сейчас просто его прикончат, даже не подозревая, что выбросит на ветер целую гору золота. Я никогда не рискую, мне просто нельзя рисковать». Но в этот раз придется сделать исключение. Не потому, что я так жаден. Просто мне нужно это золото. Больше, чем кому бы то ни было в этом мирке. Я еще даже не вытащил меч, а в висках уже застучало, и крики Дракенбольта резко замедлились, будто он вдруг опьянел и едва выговаривал слова. Я готов к битве. Бросаясь вперед, и изо всех сил чувствую, как немеют от напряжения мышцы, Воздух вокруг будто сгустился, и я проталкиваюсь сквозь него, как сквозь прозрачный студень. Резким, отработанным тысячу раз движением выхватываю из ноженский метар. Прыжок, еще один. Клинок входит магу в спину ровно между лопатками. От удар он выгибается дугой, вытаращив глаза на вылезшие из груди острие. Дергаю меч на себя и с разворота налетаю на воина с топором то тоже еще не успел оглянуться, его внимание занято огром. Я тараню его плечом, сбивая с ног. Щитоносец разворачивается в мою сторону, я замечаю в прорези его шлема, вытаращенный от удивления глаза. Он замахивается на меня молотом. Мощный удар каменного топора отбрасывает щитоносца к стене. «Так тебе, засранец!» — в слегка замедленном темпе злорадно верещит правая голова огра. «Левая взирает на меня в полнейшем замешательстве. Беги, дурак, в сердце харуя! Воин с топором уже поднимается на ноги, щитоносец тоже вот-вот оклемается. Дракенбольд, на секунду замешкавшись, бросился к выходу. Смешно, в развалку, волоча за собой топор, как собачонку на веревочке. Ника, взвизгнув, порхнула в сторону с его пути. Огр втиснулся в расселину, пробираясь к выходу. Я поспешил за ним. Сзади налетела волна обжигающего холода. Я бросился навзничь из заклинания, лишь вскользь задев меня пролетело дальше. Ухнуло в стену, образовав огромное пятно белого иния. Я оглянулся. Ледяной маг с перекошенным от злости лицом и с огромным кровавым пятном на белоснежной мантии что-то кричит. Его руки с растопыренными, как орлиные когти пальцами, направлены в сторону выхода. Вот ведь живучая сволочь!» Мак завершил заклинание, и с его пальцев сорвался ослепительно белый ледяной поток. Я перекатился в сторону, уворачиваясь от удара, но потом понял, что целился он не в меня, а в сторону выхода. Расщелину, ведущую наружу, затянуло голубоватым прозрачным льдом. «Отсекли мне путь к отступлению!» Стало тихо, только кровь продолжала бешено стучать в висках. Воины, лязгая доспехами, помогли друг другу подняться. Щитоносец, сняв рогатый шлем, со злостью сплюнул в сторону и уставился на меня злющим взглядом. Его растрепанные волосы торчали во все стороны, как перья у намокшей птицы. «Это что за херня сейчас была?» «Ну ты нарвался, гнида!» – прошипел беловолосый, доставая с пояса красный флакон с целебным зельем. «В спину бьешь, значит?» «Ну, я с тобой сейчас разберусь!» Воин с топором молча наклонил голову вправо, потом влево, явственно хрустнув позвонками. Я рывком вскочил на ноги и перехватил рукоять меча обеими руками. «Ну что ж, я сам напросился!»